15 мая 1823 года. За четыре дня до суда. Техас. Город Высперкрос. Фелтон был там, когда Роджерс дождался отъезда Олсона и ворвался в его дом. Офицер частенько следил за Беннетом, дабы найти сокровища. Но пока что всё было тщетно. И при этом Фелтон понимал, что Роджерс не раскроет своих секретов добровольно. Слишком сильный характер. Поэтому отверг план своего шефа на корню их и без того было слишком много тех кто узнал о сокровищах а делиться имя ну уж нет беннет раздался испуганный крик женщины беннет прошу не стоит отстужив в голосе роджерса стало не по себе даже столь опытному офицеру как фелтон я должен клара прости Сперва помощник шерифа хотел ворваться следом и оглушить виновного, но буквально через секунду передумал, ибо разговор на том не закончился, а вылился в весьма интересное русло. «Иначе твой муж не сознается», — продолжил Роджерс после небольшой паузы. «Признается в чем, Беннет?» — испуганно стонала женщина. «Боже, ты и правда сошел с ума?» «Нет», — спокойно ответил он. «К сожалению, я пока еще здоров». «Хотя мне жутко хочется броситься следом за Сарой и Эйвори». «Не говори глупостей», — произнесла Клара чуть тверже. «Их не вернуть». «Да, прости, я знаю, как больно это слышать, но ведь ты можешь жить дальше». «Возможно», — выдохнул он. «Для этого-то вы мне и нужны. Что ты задумал?» И снова в голосе женщины послышался неподдельный страх. «Не волнуйся, Клара, я не причиню вам вреда». В это время Фелтон чуть приподнялся и заглянул в окно. Роджерс стоял напротив женщины, спиной к нему, и не мог его увидеть. А вот Клара заметила, и на ее лице сразу же появилось облегчение и надежда. Но Фелтон не собирался вот так просто врываться к ним, слишком долго он ждал подобного момента. Поэтому приложил палец к губам, дав знак, чтобы она помалкивала на его счет и продолжила расспрашивать Роджерса. Та слегка кивнула и заговорила тогда что беннет девочки спрятались за ее спиной ты напугал нас до полусмерти и говоришь что пришел с миром мы должны разыграть твоего мужа твердо сказал роджерсс знаю ты его давно не любишь и я уверен что ты веришь мне насчет смерти моей семьи тогда и мне успокоение пусть грегори признается в том что столкнул их повозку в ту ночь на несколько секунд женщина задумалась а потом подняла на него заинтересованный взгляд «Допустим. Грегори давно перестал представлять из себя эталон мужчины. Но что я буду иметь с этого? Простое удовлетворение за наказание мужу?» «Я отдам тебе свою ферму», — выпалил Роджерс. «Ещё одна ферма?» — усмехнулась она. «В два раза больше работы и забот. Нет, Беннет, это не награда, а каторга». Она слегка прикусила губу и сделала вид, что задумалась. «А как насчёт золота? Я хочу половину сокровищ». Их не существует. Либо так, либо ничего. Роджерс замялся. Судя по ее уверенному взгляду, он понимал, что Клара в курсе золота. Но давать ей – проклинать девочек. С другой стороны, это уже не его проблема Как бы грубо это ни звучало, но Грегори заслужил подобное наказание. «Идет», – кивнул он. «Хорошо». На лице женщины появилась хищная улыбка. «На сперва». Я хочу его увидеть. Тогда завяжи глаза. Не хочу, чтобы ты знала, где именно я его прячу. Уж прости, но на этот счёт я никому не доверяю.